В эфире сказка Жил-был царь Могучий был царь И был он крепок на дух И прозвали его за это Царь Горох мою. вы признаете себя виновным в кразы? Нет, не признаю. У вас есть алиби. А что это такое? Ну, ну видел вас кто-нибудь во время, когда была совершена краса? По никто не видел. Отсудимый. Харик, город. Папа! Пап, а мне приснилось, что ты мне дал 50 рублей <с Payment> Ой, <с altogether> Ну, оставь их себе, сынок -а -а -а! В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного Что те, кто делает утреннюю гимнастику, умирают гораздо реже? потому что их гораздо меньше. У вас У только одно Так это одно, а закусить?